258. пятьдесят в о с ь гуру. Иногда обстоятельства особенно сгущаются, чтобы нарушить ритм общения. Тут требуется особые усилия воли, чтобы не допустить вторжения сторонних воздействий. Конечно, воздействие идет через тех, кто около. Если в этом случае не п р и л о ж и т ь усилий, нарушение потока восприятия не избежать.